Бросился ко второму Ленька-барбос. По хулиганке чалился. Подрывник Божьей милостью тоже мертвый. Мика к третьему, Аркашка-пекарь, кукольник. Никто лучше его ножик не бросит. А уж как удавку на глотку накидывал, инструктора завидовали. И Аркашка мертвый. Господи, да что? «Кто же это? Почему они все мертвые? Но кто-нибудь должен был выжить?» И тут Мика понимает, что в живых остался только он сам. Плачет, захлебывается слезами. И все понять не может, почему его, Мику Полякову, Мишку-художника, Старшего этой группы не взяли с собой в этот самолет. А вокруг желто-зеленого острова с черными трупами и черными парашютами сверкающий на солнце теплый океан. 10 мая 1944 года 16-летний помощник лаборанта клиники нервных болезней Михаил Поляков был признан сталинским районным военным комиссариатом города Алматы в ряды советской армии и направлен в поселок Черчик, Узбекской ССР. Распоряжение командования ТВАШ-Ташкентской военно-авиационной школы. До окончания войны оставался всего один год. Часть вторая. И Альфред. Это жена русского вице-консола Дими Велена Михайло Сергеевича Полякова из резиденс-центра к своей машине. Но тут уже Михаил Сергеевич немного пришёл в себя, галантно поцеловал Вете и руку и сказал, что домой он доберётся самостоятельно. Тогда Вета попросила разрешения хотя бы немного проводить Михайло Сергеевич. Взяла его под руку, Бережно повела через два мощенных двора резиденции баварских королей на Одеонс-Плац прямо на стоянку такси. Там Михаил Сергеевич поблагодарил Вету за внимание, передал привет Диме и генеральному консулу и сел в такси. Назвал шофера свой адрес, откинулся на спинку сиденья и обессиленно прикрыл глаза. открыло он их только тогда, когда стоял уже под светофором на углу Prinzregentenstraße и Mittlerer Ringa. Шагер повернулся к Михаилу Сергеевичу и попросил с сильным турецким акцентом: "Пожалуйста, повторите свой адрес. Neue Perlach Zentrum" Герхард Гауптман, ринг 11. Спасибо. Какое жарыще, такая духота, мозги плавится. До правдании своей забывчивости сказал шатёр. И в подтверждение того, что ему очень не нравится, когда плавится его собственные мозги, добавил привычное баварское поломатерное ругательство. которым с равным успехом пользуются привокзальные ханыги, дети и ведущие чуть ли не половины каналов германского телевидения. «Все!» — решительно заявил Альфред, как только Михаил Сергеевич приступил порог своей квартиры. «Все!» — «В ближайший месяц-полтора не приму ни одного заказа. На тебе лица нет». Посмотри на себя в зеркало. На что ты похож? Альфред сидел под потолком на книжном стеллаже и крутил в руках недавно подаренный ему глобус.